Глава д е в я т Где вакцина? В случае вирусных заболеваний избитая максима, что предотвратить проще, чем лечить, становится особенно значимой. В главе "Где лекарства" мы обсудили, почему так сложно создавать препараты, которые бы уничтожали уже попавший в организм вирус. Учитывая, что многие вирусы, в том числе весьма с м е р т е л ь н ы е заражают нас очень эффективно, в двойне важно не допустить их вторжения и размножения. Другими словами, получение вакцины от СARS-CoV-2 куда приоритетнее, чем разработка лекарства. И хотя в идеале было бы неплохо уметь и то и другое, при наличии эффективной вакцины отсутствие лекарства становится куда менее критичным, если коронавирусом будут заражаться не миллионы, как сейчас. Всего лишь тысячи или даже сотни людей, число тех, кто свалится в тяжелую стадию и будет нуждаться в лекарстве, сократится до совсем незначительных величин. Да, бездейственной терапии риски для этих конкретных счастливцев сохранятся, но общество в целом будет в безопасности. Именно поэтому на создание вакцины брошены поистине колоссальные усилия. Развитые государства вкладывают в это мероприятие миллиарды долларов и готовы вкладывать еще. Но проблема в том, что даже если завалить все сколько нибудь вменяемые лаборатории купюрами до потолка, далеко не факт, что результат которого так жаждут политики, эффективная вакцина к началу 21 года будет достигнут. Потому что разработка лекарств вообще и вакцин, в особенности, процесс требующий не только денег, но и времени. И ускорить его значит потерять в качестве, причем нередко значительно. Чтобы понять, почему ученые годами возятся с несложной на первый взгляд задачей, нужно разобраться, что в принципе такое вакцины и как они создаются. Что делают вакцины? Смысл вакцинирования безопасным образом познакомить организм с разными неприятными патогенами, чтобы он выработал против них средства защиты. Наша иммунная система невероятно мощное оружие, и после такой тренировки реальная встреча с уже знакомым вирусом или бактерией не принесет вреда, потому что едва попав в вакцинированный организм, вторженец будет тут же атакован и уничтожен. Даже страшные убийцы вроде вируса черной оспы оказываются бессильны сделать что-либо, если иммунная система заранее подготовилась к встрече с ними. Редкие лекарства достигают такой эффективности. Люди пользовались встроенной защитой и до массового внедрения вакцин, например, перенесшие оспу никогда вновь не заболевали ею. Другой вопрос, что около т р и процентов всех зараженных умирали, а выжившие оставались на всю жизнь изуродованными бесчисленными шрамами на лице и теле. Многие из тех, кто поправился, слепли. Наработка иммунных средств защиты требует времени, и очень часто патоген успевает размножиться до опасных количеств раньше. Чем будет завершено создание эффективного оружия? Безусловно, до того как организм в ы р а б о т а е т защитный ответ, настроенный на конкретного возбудителя, то есть задействует адаптивный иммунитет, он не совсем беззащитен. Компоненты врожденного иммунитета умеют узнавать множество характерных патогенов и могут самостоятельно уничтожить их. Но если враг особенно злой, без высокотехнологичной системы адаптивного иммунитета не обойтись. Субстанция, которую вам вкалывают в плечо, капают на язык реже или пшикают в нос совсем редко. Во время вакцинации это эмуляция какого-нибудь неприятного паразита. Болезнь такой квазивозбудитель вызывать не может, но организм об этом не знает и реагирует на него почти так же, как если бы встретился с настоящим вирусом или бактерией. Слово "почти" здесь очень важно, из-за того, что вакцина и реальный возбудитель не одно и то же, они выглядят для организма по-разному. Соответственно, иммунная система реагирует на них по-разному. Чем лучше вакцина, тем больше спровоцированный ею иммунный ответ похож на тот, что развивается при встрече с настоящим патогеном. Чрезвычайно простая по своей сути тренировка на кошках оказалась убийственным оружием против абсолютного большинства опасных патогенов, которые десятками тысяч лет прореживали человеческую популяцию. Благодаря повальной вакцинации полностью исчезла та самая черная оспа. Она же натуральная. Когда абсолютное большинство жителей Земли получили иммунитет, вирусу попросту н е на кого стало перескакивать, и он в буквальном смысле вымер. Последним представителем homo sapiens, подхватившим оспу в естественных условиях в 1975 году, стала трехлетняя Арахима Бану из Бангладеш. Она поправилась. А внеестественных британская фоторепортер Джанет Паркер, делавшая снимки для медицинских изданий, ее спасти не удалось. Это произошло в 1978 году, и с тех пор штаммы вируса натуральной оспы есть лишь в нескольких местах на планете: в лабораториях американских центров по контролю заболеваемости и российском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Другие опасные инфекционные болезни полностью истребить не удалось, но заражений и смертей стало в разы, а иногда и на порядки меньше. Например, с 1988 года, когда была развернута общемировая кампания по уничтожению полиомиелита, число случаев сократилось на 99,9 п р о ц е н т В 2006 году началась кампания ВОЗ по искоренению кори, и если в 2000 году от этой болезни умерло больше полумиллиона детей, То уже в 2014 году количество смертельных случаев было меньше 115 тысяч. Но так как возбудители кори, дифтерии, коклюша, свинки, полиомиелита и так далее по календарю прививок не исчезли полностью, нам по-прежнему необходимо обеспечивать иммунитет от них при помощи вакцин. Абсолютное большинство вакцин созданы во второй половине д в а века, и хотя некоторые с тех пор немного подправили, глобально это те же препараты, что и 50 лет назад. Новые вакцины, которые в большинстве стран прививают по желанию родителей, создаются от опасных, но не настолько распространенных болезней, как те, что входят в календарь прививок. Энцефалит, менингит, вирус папилломы человека, пневмокок вполне способны покалечить и даже убить конкретного человека, но не представляют тотальной угрозы для общества. Неподгоняемые срочностью, ученые разрабатывают вакцины от этих заболеваний неспешно, можно сказать, в расслабленном режиме. Зато у них есть время и возможность строго придерживаться всех процедур проверки на безопасность и эффективность. Стандартный процесс создания новой вакцины занимает годы, обычно от десяти лет и более. С вакцины от папилломавируса у п р а в и л и с ь за каких-нибудь пятнадцать лет, над прививкой от ветрянки бились двадцать восемь лет, а вакцину от вич сделать и вовсе пока не получилось, хотя исследователи очень старались. Как создают вакцины? У неприлично длинных сроков есть причины, и они делятся на фундаментальные и практические. Фундаментальные связаны с природой живых и квази живых систем вроде вирусов и г л а в н о я из них сложность. Вирусы и бактерии пытаются проникнуть в клетки других организмов миллионы лет. За это время паразиты выработали множество хитрых трюков, обманывающих иммунную систему и повышающих шансы вируса или бактерии, как следует размножиться, а их невольное хозяева, в свою очередь, изобрели всевозможные способы защиты от вторжцев. е н Некоторые примеры взаимодействия вирусов с клетками хозяина мы обсуждали в предыдущих главах, но в реальности их гораздо больше. И у разных патогенов эти грязные приемы разные, так как им нужно приспособиться не к клеткам вообще, а к конкретным типам клеток конкретного вида живых существ. Чтобы понять, какие именно трюки использует паразит, его нужно долго и тщательно изучать. Не в последнюю очередь потому, что используемые хитрости могут влиять на эффективность потенциальной вакцины. Сколько времени потребуется изучать вирус, предсказать невозможно. Верхнего предела очевидно нет. Да, первые вакцины создавались по наитию, потому что у ученых не было ни знаний, ни в о з м о ж н о с т е й как следует исследовать возбудителей. Чаще всего это были так называемые живые вакцины. То есть попросту ослабленные вирусы или бактерии, такие вакцины, собственно, и называют ослабленными или аттенуированными. Они работали хорошо, но порой создателям не удавалось в достаточной мере истощить силы паразита, и вместо м у л я е а который должен послужить снарядом для отработки иммунного ответа, человек получал хорошую дозу полноценного возбудителя. В случае тяжелых болезней вроде оспы или бешенства это нередко приводило к смерти. Со временем люди научились создавать менее опасные типы вакцин, например, мертвые, они же инактивированные, когда вирус не ослабляют, а убивают. А еще позже и так называемые субединичные, ъ которые представляют собой отдельные фрагменты вируса. Такие вакцины гарантированно не могут вызвать инфекцию, но вырабатываемый после их введения иммунный ответ часто оказывается недостаточным для полноценной защиты. Чтобы понять, насколько хорошо безопасная вакцина готовит организм к встрече с настоящим врагом, необходимо время. И первым делом исследователи выясняют, на какую именно часть патогена нужно натаскивать иммунную систему, чтобы она выработала защиту, которая сработает и против полноценного вируса. Для этого важно понять, на какой фрагмент вируса ученые говорят эпитоп, реагирует иммунитет при естественном заражении. Не Ловля блох. Ученые, создающие новые вакцины, так долго возятся с различными проверками не потому, что не умеют работать или пытаются состричь с государства побольше денег, как думают некоторые. Жесткие требования возникли не на пустом месте. Это страховка от весьма неприятных последствий, которые могут наступить, если слишком п о т о р о п и т ь с я И это не теоретические опасения. В истории внедрения вакцин было несколько печальных случаев, когда разработчики недостаточно тщательно подошли к тестированию, и такое легкомыслие привело к реальным смертям. Первый произошел в 1955 году, когда компания Cutter Laboratories произвела партию мертвой, как они думали, вакцины от полиомиелита. Инактивированная вакцина Солка, названная по имени разработавшего ее американского вирусолога Джонаса Солка из п и т с б у р г с к о г о университета, Представляла собой выращенный на линиях человеческих клеток и убитый формалином вирус полиомиелита. Однако в к а т t e r l a b o р е т р и с нарушили некоторые стадии производственного процесса, и на рынок попал живой вирус. Результат: сорок тысяч заражений полиомиелитом среди привитых, пятьдесят один случай паралича и пять смертей. Еще сто тринадцать случаев паралича и пять смертей были зарегистрированы среди тех. Кто контактировал с инфицированными детьми? После этой трагедии управление по контролю за лекарствами резко ужесточило требования к проверкам для производителей вакцин, что неизбежно привело к удлинению сроков их производства. Второй инцидент намного более безобидный случился в самом конце 1990-х, когда в США была зарегистрирована первая в мире вакцина от ротавируса Роташилд. Спустя несколько месяцев после того, как педиатры начали капать ее младенцам, врачи заметили увеличение числа госпитализаций по поводу инвагинации кишечника. Это редкая, но довольно серьезная патология, когда одна часть тонкой кишки как бы вкладывается в другую. При правильно поставленном диагнозе она лечится, так что никто из детей не умер. Расследование показало, что в предварительных испытаниях, которые проводила компания-производитель вакцины, Повышенный риск инвагинации был замечен, однако из-за недостаточной выборки добровольцев его недооценили. Роташилд запретили к применению, а разработчики двух других ныне существующих вакцин Ротаекс и р о т а р и к с организовали масштабные клинические испытания, чтобы определить вероятность инвагинации. Для этих вакцин риск оказался примерно в 10 раз ниже, чем при использовании Роташилд. Учитывая, что потенциальная польза от антиротавирусной вакцины намного превышает возможные риски инвагинации, в 2015 году до запуска новых вакцин в мире было зарегистрировано 950 миллионов случаев вызванной ротавирусом острой диареи у детей до пяти лет, 500 тысяч малышей погибли. н а д з о р н о е в е д о м с т в о в сфере здравоохранения разрешили применять Рота-Текс и р о т а л е к с Может показаться, что эти истории подтверждают доводы противников вакцинации об опасности прививок. На самом деле они свидетельствуют ровно об обратном. Невероятный успех массового вакцинирования случился не просто так. Это результат тысяч исследований и внимательного анализа всех доступных данных, в том числе и о неудачах. По итогам любых косяков, которые неизбежно случаются, когда имеешь дело со сложными живыми системами. Регуляторы вносят изменения в правила создания и тестирования вакцин, чтобы в будущем подобных инцидентов не происходило. В создании вакцин действует та же парадигма, что и при эксплуатации самолетов. Любая катастрофа приводит к пересмотру и улучшению существующих практик, и очень редко следующая авария происходит по тем же причинам, что и предыдущие. Итог подобной исключающей политики — радикальное сокращение числа происшествий с течением времени. Чтобы вычислить такое слабое место вируса, неплохо выяснить, как устроена вирусная частица, и особенно тщательно изучить ее поверхность, потому что иммунным стражам легче заметить и зацепиться за торчащие наружу белки, а значит, именно их логично выбирать в качестве мишени. Для этого приходится использовать множество весьма трудоемких методов исследования, от рентгеноструктурного анализа до создания мутантных вирусов с выбитыми белками. которыми ученые заражают клетки в культуре и экспериментальных животных. Все эти операции требуют времени, денег и специально оборудованных лабораторий. В случае s а р s c в и 2 это должна быть лаборатория класса BSL-3, особо опасная. По международной классификации все лаборатории, где работают с живыми организмами, делятся на четыре класса защиты. Обычным лабораториям, в которых ученые не имеют дела с опасными существами или вирусами, присваивается класс биобезопасности Biosafety Level 1 (BSL-1). Чем выше риск, что объект исследования может серьезно навредить людям, тем выше уровень защиты. Самыми с опасными патогенами, скажем, с возбудителями сибирской язвы, чумы, лихорадки Эбола или к р ы м к о н г о Желтые лихорадки, бактериями выделяющими ботулинический токсин, работают в лабораториях BSL-4. Лаборатории повышенных классов защиты проектируются и оснащаются особым образом, чтобы не допустить заражения персонала и убегания опасного патогена. На все каналы, которые так или иначе сообщаются с окружающей средой, устанавливаются фильтры. Работа с патогенами проводится в комнатах с пониженным давлением. Чтобы при случайном открытии двери потенциально зараженный воздух не вышел наружу, сотрудники обязаны носить защитные костюмы и так далее. Чем выше класс биобезопасности, тем серьезнее используемые меры защиты. С предшественниками нынешнего коронавируса САРС и МЕРС, убивающими 10% и 30% зараженных соответственно, работали в лабораториях БСЛ-4. s а р с к о в 2 д в а м е н е е опасен, и тем не менее все манипуляции непосредственно с вирусом можно проводить только в BSL-3 лабораториях. Определив наиболее перспективные мишени, которые с высокой вероятностью будут привлекать внимание иммунных клеток, в случае ослабленных и инактивированных вакцин используются вирусы целиком. Ученые приступают собственно к созданию препарата. Здесь тоже не все очевидно. Некоторые типы вакцин проще в производстве, но менее эффективны. Другие же обещают хороший иммунный ответ, но их получение и транспортировка могут быть связаны с серьезными финансовыми издержками, а для не развитых стран и вовсе невозможно. В обычное время, когда спешки с выпуском вакцины нет, эти сложности можно обойти, но в нынешней ситуации миллиарды доз вакцины необходимо произвести очень быстро. И эти соображения, те самые практические причины, о которых мы уже упоминали раньше. становятся серьезными аргументами за или против различных типов препаратов. Определившись с типом вакцины и наработав некоторое количество доз, ученые приступают к тестированию. Так как разработкой обычно занимается не одна лаборатория и/или компания, на этой стадии оказываются несколько возможных вариантов препарата. Первым делом исследователи проверяют эффективность вакцины в лабораторных условиях на культурах клеток и животных. Если результат их устраивает, они начинают, так сказать, большое тестирование, которое включает минимум четыре фазы. Бравурные п р е с с с о о б щ е н и я о перспективных вакцинах чаще всего пишутся именно в этот момент и не столько для публики, сколько для инвесторов, потому что хотя все предыдущие стадии разработки были весьма затратными, по сравнению с предстоящими расходами это просто семечки. Первый раунд проверок, которые требуются для того, чтобы вакцина могла претендовать на официальную регистрацию, доклинические или предклинические испытания. На этом этапе ученые вкалывают или иным способом вводят вакцину экспериментальным животным и в первую очередь смотрят, какие возникают нежелательные побочные эффекты. Заодно проверяют, насколько хорошо вакцина дает иммунный ответ, но это не основная цель на данной стадии. Если что-то идет не так, вакцину подправляют, а если это не помогает, отказываются от дальнейшей разработки. На этой же стадии исследователи приблизительно определяют максимальную безопасную и минимальную эффективную дозы. Это дает диапазон концентраций для использования препарата. Если предклиника проходит успешно, разработчики подают официальную заявку о работе над вакциной в надзорные органы, и тестирование продолжается уже в клинических испытаниях на людях. Начинается все с фазы один. Вакцину дают нескольким десяткам здоровых добровольцев, чтобы убедиться, что у нее нет серьезных нежелательных эффектов. Несерьезные вроде подъема температуры или боли вместе введения бывают неизбежно, но это не повод отказываться от вакцины. Если они есть, препарат возвращается на доработку или выкидывается. Также ученые проверяют, есть ли иммунный ответ на вакцину у людей. Во время второй фазы клинических испытаний вакцину тестируют уже на сотнях добровольцев, причем это должны быть не только здоровые и крепкие молодые взрослые, а люди из всех категорий, которым предполагается давать вакцину, в том числе дети и старики. Идея, что тестировать новые препараты на слабых и беззащитных жестоко в корне неверна. Если этого не сделать, то под возможный удар попадают не десятки добровольцев в контролируемых условиях, а миллионы людей. которые могут не успеть обратиться за помощью. Собственно, основная цель фазы два — убедиться, что вакцина безопасна для массового применения. Вторая задача понять, одинаково ли формируется иммунный ответ у разных когорт прививаемых. Чаще всего это не так, и, например, у пожилых он развивается хуже, чем у молодых. В этом случае необходимо оптимизировать схему вакцинирования для разных возрастов. К примеру, вводить людям старшего поколения несколько доз. Именно на второй фазе окончательно подбирается доза. Обычно на этой фазе отваливается большинство тестируемых препаратов. Редкие вакцины, добравшиеся до третьей фазы клинических испытаний, дают уже тысячам людей. Параллельно еще нескольким тысячам вводят плацебо. Его могут использовать и в фазах один, редко, и два. Это настоятельно рекомендуется. Но на третьей он применяется в обязательном порядке. И ждут. Пока в обеих группах накопится некоторое количество заболевших, чтобы сравнить, где больше. В идеале в экспериментальной группе инфицированных не должно быть вообще, но в реальности по различным причинам вакцинированные тоже заболевают. Если перевес заболевших в группе плацебо оказывается значительным, вакцина признается эффективной. Кажется удивительным, на самом деле нет, но несмотря на все предшествующие тесты, порой выясняется, что вакцина не дает никакого преимущества. И количество подхвативших заразу в обеих группах оказывается одинаковым или почти одинаковым. Связано это опять же со сложностью биологических систем вообще и иммунной системы в частности, а также с хитростью вирусов. На этой же стадии разработчики отлавливают возможные редкие побочные эффекты, которые могли не проявиться на малом количестве испытуемых. Если все предыдущие фазы завершились удовлетворительно, производители отправляют отчеты регуляторным органам, которые тщательно проверяют бумаги и решают выдавать ли разрешение. Если предоставленных данных оказывается недостаточно, чиновники от здравоохранения просят компании провести дополнительные испытания. Зачастую этот этап затягивается на годы. В редких случаях, например, при чрезвычайно высокой смертности от заболевания, против которого создается вакцина, Надзорные органы могут разрешить применение вакцины в затронутых популяциях до выдачи полноценного разрешения. Так было, например, с вакциной от лихорадки Эбола. Заболеть, но не сильно. На самом деле все еще сложнее, и вакцина не обязательно предохраняет от повторного заражения. Критерием оценки эффективности может служить способность вакцины предотвращать не инфицирование, а тяжелое течение болезни. В этом случае привитые могут подхватывать вирус, но болезнь будет протекать в легкой или средней форме. Для конкретного привитого это хороший результат, но он означает, что получившие вакцину по-прежнему могут цеплять вирус и передавать его другим. И если эти другие не привиты и тем более относятся к группам риска, последствия могут быть не очень хороши. В качестве минимально допустимых критериев для вакцины от COVID-19 ВОЗ прописала способность предотвращать заражение, тяжелое течение и/или распространение вируса не менее чем у 50 процентов привитых. ВОЗ не уточняет, в каком сочетании должны быть все эти критерии, то есть вполне допустимо, чтобы вакцина предотвращала тяжелое течение, но не распространение. Если первые препараты, которые выйдут на рынок, будут работать именно так, властям вероятно придется изменить стратегию вакцинирования. Вакцину, которая не останавливает выделение вируса заразившимися, должны в первую очередь получить не только те, кто по роду деятельности много контактирует с другими, но еще и пожилые и люди с заболеваниями из группы риска: сердечно-сосудистые проблемы, хронические болезни легких, диабет, ожирение, иммунодефициты. Потому что именно для них инфицирование может быть смертельно опасно. В случае вакцины, предотвращающей передачу, отсутствие прививки у людей с высоким риском тяжелого течения не так критично, а учитывая, что им может понадобиться большая доза, неэффективность стандартных доз вакцины – частое явление у пожилых – предпочтительнее именно этот вариант вакцины, так как в условиях дефицита времени произвести увеличенный объем препарата может быть проблематично. Более того, если эффективность первых вакцин окажется ближе к нижней границе определенного воз-интервала в 50 процентов, маски будут более эффективны как средство предотвращать инфекцию, согласно результатам метаанализа имеющихся работ, они снижают шансы того, кто их носит, заразиться более чем на 82 п р о ц е н т Очень часто исследования вакцин не заканчиваются с получением разрешения и выходом на рынок. Разработчик может добровольно проводить четвертую фазу клинических испытаний, пост-регистационные р испытания, анализируя данные об эффективности и безопасности препарата, а также проводя эксперименты по возможному побочному использованию, скажем, для профилактики какого-то другого заболевания. Кроме того, информацию о возникающих нежелательных эффектах собирают регулирующие органы, и если расследование таких событий покажет, что они связаны именно с вакцинацией, что далеко не всегда верно, потому что совпадение двух событий во времени не является доказательством, что оно произошло вследствие другого. Применение вакцины могут приостановить. Даже чтобы озвучить описание различных стадий создания вакцины требуется немало времени. Воплощение всех этих мероприятий в реальность часто занимает десятилетия. На каждом из этапов что-то может пойти не так. И, например, в США меньше десяти процентов препаратов, которые добираются до стадии клинических испытаний, получают одобрение Управления по контролю за лекарствами. Одновременно компаниям еще надо построить заводы для производства новых препаратов. Это делается во время фазы три, чтобы производственный процесс был точно таким же, каким он будет при массовом внедрении вакцины. Или как минимум модернизировать существующие цеха. Очевидно, что получить вакцину за двенадцать-восемнадцать месяцев, о чем нам регулярно сообщают политики и СМИ, при соблюдении всех необходимых процедур невозможно. Этой цели реально добиться только сократив какие-то этапы. Именно так поступают разработчики вакцин против s а р к о o о в и д в а Полностью выбрасывать какую-либо из фаз большинство исследователей не решаются, слишком серьезными могут быть последствия. Вместо этого разработчики пытаются сжимать и объединять стадии. Например, фаза один становится сразу и фазой два, то есть протестированную на животных вакцину дают не десяткам, а сотням добровольцев. Сокращаются сроки анализа результатов и перехода от одной стадии к другой. Более того, иногда следующая фаза начинается до того, как будут окончательно собраны данные по предыдущей. В случае, если они окажутся неудовлетворительными, испытания прекращают. Такая схема чревата большими финансовыми потерями. Но практически все развитые страны щедро субсидируют разработчиков, в том числе и для компенсации на случай такого сценария. Еще один тоже очень затратный способ ускорить разработку – строительство новых фабрик и модификация имеющихся производственных линий под выпуск наиболее многообещающих вакцин-кандидатов до того, как они прошли начальные стадии испытаний. Так как большинство препаратов на том или ином этапе сойдет с дистанции, значительная часть денег, вложенных в строительство или модификацию, пропадет. И тем не менее, 2 апреля 2020 года основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что профинансирует строительство заводов по производству семи самых перспективных вакцин. Миллиардер уточнил, что когда в гонке окончательно определятся два победителя, Он полностью покроет расходы на создание фабрик по их выпуску. До этого момента созданный им и его супругой фонд будет обеспечивать строительство всех семи предприятий. Гейтс пояснил, что готов смириться с потерей нескольких миллиардов долларов для того, чтобы спасти экономику от триллионных потерь. Еще один способ ускорить внедрение вакцины и заодно начать потихоньку наращивать коллективный иммунитет. Применение препарата на группах риска до того, как будет получено общее разрешение. Под группами риска в данном случае имеются в виду не пожилые или пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а врачи, полицейские, продавцы и представители прочих профессий, которые вынуждены постоянно общаться с людьми и больше о с т а л ь н ы х рискуют подхватить и распространить вирус. Но этот подход чреват большими проблемами, особенно если первые стадии испытаний были урезанными. В случае с л у ч а е САРСковид-2. Самый первый исследовательский этап удалось заметно сократить благодаря наработкам по вирусам САРС и МРС. Ученые уже через несколько недель после начала эпидемии расшифровали первый геном нового коронавируса, и так как он сходен с геномом САРС более чем на 80 процентов, в дело немедленно пошли заделы по вакцинам против атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Их разработку в свое время п р е р в а л и в частности из-за того, что вирусы практически исчезли, и ненаком стало проводить фазу 3. Добровольные жертвы. Наконец, радикально сократить сроки проверки вакцины можно, если непассивно ждать, пока добровольцы в ходе фазы 3, получившие препарат или плацебо, встретятся с вирусом где-то в полях, а прицельно заразить их. Такие эксперименты позволяют получить ответ, способна ли вакцина эффективно предотвращать заражение и/или тяжелое течение коронавирусной инфекции в течение пары месяцев. Три недели на формирование иммунного ответа, заражение, три-пять дней инкубационного периода, три недели до возможного развития тяжелой фазы. Однако робкие сообщения о том, что в Великобритании планируют проводить подобного рода опыты, вызвали бурю возмущения. И напрасно. Эксперименты с намеренным заражением не вынужденное но ухау ужасного 2020 года. Именно с них, собственно говоря, и начиналась история применения вакцин. Первый такой опыт на Западе поставила леди Мэри Монтегю, писательница, подсмотревшая в Турции, как местные жители втирают в ранку на коже гной из папул больных натуральной оспой. Такой метод прививания называется вариоляцией. И хотя он весьма эффективен, Порой прививаемые сами заболевали оспой, доставленный в организм при вариоляции. Монтегю попросила врача проделать эту манипуляцию с ее дочерью. Та не заболела, но чтобы продемонстрировать эффективность вариоляции, нужно было доказать, что она защищает от заражения. И это было сделано в 1721 году на шести заключенных, которых сначала привили, а потом намеренно инфицировали в обмен на обещание помилования. Никто из заключенных не заразился. Эксперимент повторили на сиротах, и после успеха в ареоляцию получили члены королевской семьи. После этой истории эксперименты с намеренным заражением быстрый и эффективный способ проверить эффективна ли вакцина или лекарство практиковались в медицине довольно долго. Именно таким способом проверялись вакцины против кори, коклюша, свинки туберкулеза. Нередко в качестве подопытных врачи использовали членов своих семей. Но не менее часто это были заключенные, сироты, пациенты психлечебниц, жители не развитых стран и другие люди, которые не могли добровольно отказаться от участия в эксперименте. При этом опыты не всегда оканчивались благополучно, и некоторые участники умирали, получив дозу в о з б у д и т е л я Последний раз это случилось в 2001 году, когда женщина д о б р о в о л е ц умерла после экспозиции к агентам, провоцирующим астму. Все эти неприятные подробности, а также возросшая ценность человеческой жизни в современном мире привели к тому, что эксперименты по намеренному заражению практически полностью прекратились. Их иногда проводят для тестирования препаратов от тяжелых заболеваний вроде холеры или малярии, да и то лишь потому, что ущерб от этих болезней в затронутых странах крайне велик, а на случай развития у добровольцев инфекции у нас есть лечение. То есть в соотношении риска и пользы последняя заметно перевешивает. В истории с коронавирусом польза от экспериментов с намеренным заражением очень велика. С осени в большинстве западных стран вновь начался подъем заболеваемости, некоторые государства закрылись на карантин или готовятся к этому. Рост количества заболевших неизбежно означает рост количества смертей, и чем раньше у нас будет вакцина, тем меньше их будет. Прицельное заражение добровольцев, не входящих в группы риска по тяжелому течению COVID-19, приемлемая мера, которая позволит максимально быстро протестировать вакцины и убедиться в их эффективности или неэффективности. Разумеется, участники таких экспериментов должны быть застрахованы, обеспечены лучшим лечением на случай возможного развития осложнений и хорошо проинформированы обо всех рисках. Если взрослые, д е е с п о с о б н ы е люди готовы рискнуть ради науки и спасти тем самым десятки, т ы с я ч жизней, этичность запрета на эксперименты с намеренным заражением оказывается под большим вопросом. Удастся ли за счет всех этих ухищрений получить вакцину к началу 2021 года неизвестно. Но государства предлагают к этому значительные усилия. Например, президент США Дональд Трамп запустил программу «Операция сверхзвуковая скорость». В рамках к о т о р о й разработчики пяти или больше самых интересных потенциальных вакцин получат миллиарды долларов бюджетного финансирования. В России подошли к вопросу иначе. Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где разрабатывается российская вакцина от к o в и д 1 9 привили ее себе еще до завершения стадии предклинических испытаний на животных. Сообщалось. Что все добровольцы чувствуют себя хорошо, однако неясно, были ли они застрахованы на случай отложенных последствий. При нормальном тестировании вакцин, когда людей прививают в рамках официально объявленных клинических испытаний, такая страховка обязательна. В начале осени 2020 года в разработке находилось более 200 вакцин-кандидатов. До какой-либо фазы клинических испытаний к этому моменту добралось больше 30. Среди создаваемых препаратов представлены как традиционные, так и совершенно новые типы вакцин. Давайте кратко обсудим их преимущества и недостатки. Типы вакцин. Цельно-вирусные вакцины содержат целые вирусные частицы, мертвая, инактивированная. Принцип действия: вирус СARS-CoV-2 выращенный на культурах клеток и убитый тем или иным воздействием агрессивные химические вещества, нагревание. Преимущества и недостатки. Мертвые вакцины несложно создавать и не нужно хранить и перевозить в холоде. Фабрики по производству таких препаратов есть во многих странах мира, в том числе развивающихся. Этот тип в а к ц и н используется в ветеринарии, и заводы, производящие вакцины для животных, также можно перепрофилировать под антикоронавирусную вакцину. Мертвые вакцины часто высушивают, так как порошок можно хранить и перевозить без холодильника. Это огромный плюс с точки зрения логистики, особенно для развивающихся стран. Однако такие вакцины зачастую дают не очень эффективный иммунный ответ. Белки убитого вируса могут иметь не совсем ту конформацию, форму, что у живого. Кроме того, убитые вирусы не размножаются, и иммунная система довольно быстро вычищает трупы, лишаясь возможности выработать по-настоящему специфичное оружие против паразита. По всем этим причинам одного раунда вакцинации недостаточно, а значит произвести нужно в два, а то и в три раза больше доз. Кроме того, для усиления иммунного ответа часто используют адъювант – вещество, привлекающее внимание иммунной системы. Его тоже нужно подбирать, а это занимает время. Статус на начало осени 2020 года. Сразу несколько компаний заявили о работе над мертвыми вакцинами. Одна вошла в фазу три. клинических испытаний. Живая, а т т е н у и р о в а н н а я Принцип действия: выращенный на культурах клеток вирус Сарс-Кови-2, который был особым образом ослаблен. Это можно сделать по-разному, но чаще всего вирус заставляют размножаться в неродных для него видах животных или их клетках. Патоген адаптируется к новому хозяину и теряет приспособительные механизмы, необходимые для заражения клеток предыдущего и размножения в них. Иногда вирус дополнительно стимулирует быстрее изменяться при помощи соединений, имеющих противовирусную активность. Однако все три разработчика оттенуированных вакцин от к o в и д 1 9 которые начали доклинические испытания, используют более продвинутый способ – деоптимизацию кадонов. Дефицитный товар. Как мы обсуждали в главе 2, каждая аминокислота в клетках живых существ кодируется тремя генетическими буквами (нуклеотидами). Такие тройки нуклеотидов называют кодонами, и почти на каждую аминокислоту приходится больше одного кодона. Причем у разных видов живых существ свои предпочтения по части выбора любимого кодона. При синтезе белка рибосома присоединяет к растущей цепи аминокислоты, ориентируясь на антикодон. Тройку нуклеотидов на особой транспортной тРНК, которая поставляет в растущую белковую цепь аминокислоты. Клетка синтезирует тРНК с антикодонами, соответствующими всем вариантам кодонов, однако больше всего в ней тРНК, которые подходят к любимым кодонам этого организма. Если в гене встречается много редких кодонов, рибосома не сможет построить соответствующий ему белок. она будет все время ждать, пока из цитоплазмы приплывет нужная тРНК и с высокой вероятностью отвалится от синтезируемой полипептидной цепи. В геноме вируса, используемого в качестве а т о н у и р о в а н н о й вакцины от к o в i д 1 9 один или несколько генов заменены на аналоги, в которых вместо обычных кодонов вставлены те, что редко используются млекопитающими. В лаборатории модифицированные вирусы могут нормально размножаться. Так как ученые подкидывают им необходимые редкие тРНК в естественной среде, в данном случае ею является организм человека, таких тРНК очень мало, поэтому вирус не может толком синтезировать необходимые ему белки. Он инфицирует клетки и провоцирует реакцию иммунной системы, однако нормально размножаться и заражать соседей не может. Преимущества и недостатки. Так как вирус в аттенуированной вакцине мало отличается от исходного, такие вакцины дают хороший иммунный ответ. Впрочем, если у ослабленного патогена изменится именно то место, против которого направлены нейтрализующие антитела и т-клеточный ответ, г е н е р и р у е м о й з а щ и т ы может оказаться недостаточно. Кроме того, ослабленный вирус может мутировать и вернуть себе патогенность. Вероятность этого крайне мала, но не равна нулю. Вирусы с д е о п т и м и з и р о в а н н ы м и кодонами лишены этих недостатков. Однако, как любые другие живые вирусы, требуют хранения в холоде на всем протяжении от производства до момента введения. Как вариант, вакцина может быть л е о ф и л и з о в а н а то есть высушена. Но в этом случае появляется риск ошибки персонала при разведении. Статус на начало осени две тысячи двадцатого года. Аттенуированные вакцины от к o в и д девятнадцать создают три компании. Разработки находятся на стадии доклинических испытаний. Векторная вакцина. Принцип действия: гены отдельных белков САРС-Ковида вставляют в геномы других вирусов векторов, откуда ученые предварительно вырезали опасные гены. Иногда векторным вирусам оставляют гены, ответственные за размножение, реплицирующиеся векторы иногда нет, нереплицирующиеся. Преимущества и недостатки. Так как векторная вакцина это настоящий вирус, который внедряется в клетки и высвобождает свои компоненты, а реплицирующиеся вирусные векторы еще и размножаются, она вызывает не только гуморальный, антителный, ь но и выраженный т к е т о ч н ы й ответ. Пути, приводящие к активации тклеток, начинаются именно с детекции фрагментов вирусных белков и нуклеиновых кислот, оказавшихся внутри клеток. Субединичные ъ вакцины, которые туда не попадают, вызывают преимущественно гуморальный ответ. С другой стороны, векторные вакцины, созданные на основе распространенных вирусов, например, на основе аденовируса, провоцируют иммунный ответ к самим себе, так как организм раньше встречался с настоящими аденовирусами и запомнил их. Он немедленно начинает производить антитела к аденовирусным бактериям и активизировать заточенные специально против них Т-клетки. В результате иммунный ответ на белки s a r s c o v 2 или другого вируса пассажира может оказаться слабее, чем рассчитывают исследователи. Наконец, вирусы, на основе которых сделан вектор, особенно хорошо размножаются в определенных клетках организма и, попав в тело в виде вакцины, могут найти их и начать создавать новые вирусные частицы. Нецелевое размножение, например, в печени может оказаться опасным. в Прочем, это касается только реплицирующихся вирусных векторов, да и в них проблему можно решить, удалив гены, отвечающие за сродство к посторонним клеткам. Векторы для производства этого типа вакцин наращивают в культурах клеток. Это осложняет производство в развивающихся странах, где нет необходимого оборудования и обученных специалистов. Еще один недостаток векторных вакцин – их н о в и з н а Ни одна подобная вакцина не использовалась для массового прививания людей. Исключение — экспериментальные вакцины, применявшиеся для защиты от вич и экстренной вакцинации в регионах, где периодически происходят вспышки лихорадки Эбола. В этих случаях сообщений о каких-либо серьезных побочных эффектах не было. Но выборка людей, которые получили подобные препараты, на порядки меньше, чем для традиционных типов вакцин. Статус на начало осени 2020 года. На разных фазах клинических испытаний находятся три нереплицирующиеся векторные аденовирусные вакцины. Одна из них разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и была зарегистрирована для ограниченного использования до проведения третьей фазы испытаний. Ранее вакцина, созданная китайской компанией к a н с и н а Биологикс. получила одобрение для ограниченного использования у военных. Впереди планеты всей. 11 августа российский Минздрав объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат на основе двух штаммов аденовируса, в геном которых вставлен ген спайк-белка, назвали «Спутник В». По словам руководителя группы разработки Дениса Лагунова, вакцину создали за две недели. Опираясь на предыдущие наработки по вакцине от Мерс и вируса Эбола, создатели утверждают, что вакцина прошла первую и вторую фазы клинических испытаний. Однако научных публикаций с отчетом об их результатах на момент регистрации препарата не было. Статья с их описанием вышла только в сентябре. В общей сложности вакцина была испытана на нескольких десятках добровольцев, включая сотрудников института имени Гамалеи, где она создавалась. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, в которую входят медики, ученые и представители фармкомпаний, призывала Минздрав не выдавать регистрационное удостоверение, так как вакцина не прошла всех положенных исследований. Однако уже 25 августа Минздрав выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пост-регистрационных испытаний спутника В. Регистрация выдана для ограниченного использования, но вскоре после этого начались так называемые пост-регистрационные испытания, включающие 40 тысяч человек. Субединичные ъ пептидные вакцины. Принцип действия: вирусные белки или их фрагменты. Преимущества и недостатки. Пептидные вакцины не требуют сложного производственного процесса, их можно быстро наработать в больших количествах. и хранить в высушенном л и о ф и л и з о в а н н о м виде без холодильника. Они гарантированно не вызывают инфекции и практически никогда не приводят к развитию аллергических реакций. Но голые пептиды в организме быстро разрушаются, поэтому иммунный ответ на них слабый. Чтобы его усилить, приходится использовать вещества адъюванты. Кроме того, белки, полученные промышленным синтезом, по форме могут заметно отличаться от естественных вирусных белков. Из-за этого заточенные под вакцинные белки антитела могут плохо работать при встрече с настоящими вирусными антигенами. Наконец, субединичные ъ вакцины обычно не стимулируют т к л е т о ч н у ю ветвь иммунитета, а в случае коронавируса, похоже, она играет существенную роль. Статус на начало осени 2020 года. Несколько вакцин находятся на первой и второй фазе клинических испытаний. Генетические вакцины. ДНК вакцины. Принцип действия: один или несколько генов, кодирующих белки вируса, записанные в кольцевой молекуле ДНК плазмиде. п л а з м и д а проникает сначала в клетку, а потом в ядро, где с нее синтезируются мРНК молекулы, служащие матрицей для строительства белка. Они выходят из ядра в цитоплазму, там рибосома считывает записанную в мРНК информацию и на ее основе собирает вирусные белки. Дальше эти белки разрезаются на кусочки и выносятся на поверхность клетки, где их узнают дозорные иммунные системы и запускают т к л т е т о ч н ы й защитный ответ. Точно такая же схема работает, когда клетку заражает обычный вирус. Кроме того, часть вирусных белков оказывается во внеклеточном пространстве, где их ловят так называемые антигенпрезентирующие клетки (АПК). Они тоже разрезают чужеродные белки на кусочки и показывают другим игрокам иммунной системы тем, которые запускают синтез антител. Преимущества и недостатки ДНК-вакцины стимулируют обе ветви иммунитета клеточную и гуморальную. Возникающий иммунный ответ максимально похож на тот, что имеет место при реальном заражении. Это существенный плюс по сравнению, например, с субединичными ъ вакцинами. ДНК-вакцины относительно дешево и несложно производить. Они не требуют хранения в холоде и гарантированно не вызывают инфекцию. Наконец, чтобы дополнительно усилить иммунный ответ, в плазмиду можно включить гены сразу нескольких вирусных белков. Однако ученым не всегда удается заставить ДНК с вирусными белками в достаточном количестве проникнуть в клетку и ядро. С другой стороны, существует риск, хотя и крайне низкий, что плазмида встроится в геном и нарушит работу клетки, например, запустив онкогенные процессы. Еще несколько возможных проблем: появление антител против ДНК, развитие толерантности к кодируемым вакциной вирусным белкам, так как они синтезируются внутри клеток, организм может принять их за свои, или наоборот возникновение аутоиммунного ответа. Насколько реальны все эти риски, мы пока не знаем. До сих пор для людей ДНК-вакцины не применялись. Статус на начало осени 2020 года. Сразу несколько компаний запустили первую или вторую фазу клинических испытаний ДНК-вакцин. РНК-вакцины. Принцип действия: один или несколько генов, кодирующих вирусные белки, записанные непосредственно в молекуле мРНК, той самой, на основе которой рибосома строит белки. Преимущества и недостатки. РНК-вакцины не могут вызвать инфекцию, зато с их помощью можно натренировать иммунный ответ сразу против нескольких вирусных белков. Также, как и ДНК-вакцины, они стимулируют обе ветви иммунитета, хотя изначально вакцины на основе РНК разрабатывались для борьбы с опухолями и заточены прежде всего на генерацию тклеточного ответа. РНК-вакцины лишены риска возможной онкогенности, так как не проникают в ядро и не могут встроиться в геном. Геном людей записан в молекулах ДНК. РНК-вакцины относительно просто выпускать, хотя для этого нужны специально обученные технологии и оснащенные лаборатории. Но из-за нестабильности молекул РНК препараты нужно все время держать в холоде. Специалисты разрабатывают различные методы, которые повысят термостойкость РНК-вакцин, но пока не ясно, насколько они эффективны. Организм по умолчанию разрушает любые РНК, обнаруженные в неположенных местах. Поэтому РНК вакцину сложно доставить в клетки, и ученые пытаются маскировать их, заворачивая в другие молекулы. Кроме того, есть вероятность, что нетипичная РНК внутри клетки могут запустить аутоиммунный интерфероновый ответ. Но пока все эти риски остаются лишь предположительными, так как полноценных испытаний РНК вакцин на людях не было. Необходимая заморозка. Одна из компаний, создающих РНК-вакцину от коронавируса Модерна, не ограничилась синтезом РНК с геном спайк-белка. Разработчики изменили последовательность нуклеотидов так, чтобы синтезируемый белок был как бы заморожен в конформации, которая имеет место в вирусной частице до того, как спайк-белок будет расщеплен одной из протеаз и мембрана частицы сольется с клеточной. Такую же хитрость в свое время применяли разработчики вакцин от Мерс. Иммунизация мышей измененным S-белком давала больший титр нейтрализующих антител, чем иммунизация обычным вариантом спайка. Статус, наконец, лето 2020 года. РНК-вакцины разрабатывают несколько компаний, одна из которых, Модерна, начала третью фазу клинических испытаний. Полезный побочный эффект. Целевые вакцины направлены непосредственно на сарс-ко ви-2 и должны стимулировать выработку иммунного ответа именно против этого вируса. Однако некоторые ученые рассматривают возможность неспецифической тренировки иммунитета при помощи давно известной противотуберкулезной вакцины BCG. Хотя, собственно, от туберкулеза она защищает хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем отсутствие прививки. В д в 0 0 т ы с я ч году появились данные исследователей, работавших в африканской стране Гвинея-Бисау, которые указывали, что прививка БЦЖ защищает детей от других инфекций на тридцать процентов, снижая риск заражения. Статью раскритиковали за слабую методологию. Эксперименты проводились настолько некорректно, что невозможно было сделать вывод о достоверности их результатов. Позже появилось еще несколько работ, но все они, согласно анализу ВОЗ, Давали очень низкое качество доказательств. Однако идея про БЦЖ зацепила ученых, и с тех пор статьи на эту тему продолжают периодически выходить. В 2018 году вышла еще одна подобная работа, авторы которой предложили возможный механизм защитного эффекта старой прививки. Туберкулез вызывают микробактерии, а вакцина БЦЖ – это ослабленные штаммы их родственников. Оказавшись под кожей, последние остаются живыми до нескольких месяцев, и, как предполагает новая гипотеза, этот сам по себе безобидный очаг стимулирует иммунитет, причем весьма необычным образом. Вакцины защищают нас от инфекции прежде всего стимулируя приобретенный иммунитет, ту ветвь, которая настраивается под конкретного патогена, инситу, то есть непосредственно при встрече с ним. В случае с л у ч а е с БЦЖ, согласно гипотезе авторов, окопавшиеся в о р г а н и з м е м и к р о б а к т е р и и подстегивают память другой ветви иммунитета, врожденной. Клетки этой системы убивают врагов неспецифично, в отличие от индивидуально подбираемых под каждый патоген антител. И считалось, что никакого запоминания при этом не происходит. Работа 2018 года утверждает, что все сложнее. Более того, она предлагает правдоподобную гипотезу, которую можно проверить экспериментально. Про память неспецифического иммунитета. И хотя большинство имеющихся исследований по БЦЖ не слишком убедительны, в том числе и те, что касаются связи этой прививки с риском заразиться COVID-19 или умереть от этой болезни, они вдохновили несколько команд запустить небольшие клинические испытания, чтобы проверить, может ли БЦЖ защищать привитых от коронавируса. Результаты испытаний ожидаются к концу 2020-го началу 2021 года. Вирусоподобные частицы. Принцип действия: белки, из которых состоит оболочка вируса, умеют самостоятельно собираться, формируя частицу нужной формы. В норме внутрь частицы загружается вирусная ДНК или РНК. Но если вставить гены вирусных оболочечных белков в геном других живых существ... В их клетках будут собираться пустые вирусные частицы, которые можно выделить и использовать в качестве вакцины. Преимущества и недостатки. За счет того, что вирусоподобные частицы несут сразу много вирусных антигенов, они дают хороший иммунный ответ как гуморальный, так и клеточный. Этот тип вакцин не содержит нуклеиновых кислот, а значит, не может ни заразить клетку хозяина, ни встроиться в ее ДНК. Вакцины, созданные по этой технологии, не terra incognita. Вирусоподобными частицами прививают от гепатита Б и вируса папилломы человека ВПЧ, и за все время их использования не было замечено тяжелых побочных эффектов. Главный недостаток таких вакцин – сложное производство. Их наращивают в культурах клеток бактерий, дрожжей, животных и даже растений, затем выделяют и очищают. Быстро наработать большие объемы вакцины при таком хитром многостадийном процессе невозможно. Лишённые в н у т р е н н о с т е й вирусоподобные частицы нестабильны, поэтому на каждом этапе необходимо строго соблюдать все регламенты, не допуская резких перепадов температур, излишнего давления и так далее. Кроме того, из-за хрупкости вирусоподобных частиц их тяжело полностью очистить от ошметков клеток, в которых они собирались. Все эти сложности делают вакцины на основе вирусоподобных частиц очень дорогими. Далеко не все страны смогут позволить себе закупить достаточное количество доз. Статус на начало осени 2020 года. Вакцины на основе вирусоподобных частиц создают несколько компаний, но ни одна из них не начала клинических испытаний. Какие есть проблемы? Как видно из приведенного описания, в разработке вакцины от коронавируса есть множество разнаправленных сложностей. Об одной из них мы уже подробно рассказывали. Если создавать вакцину с соблюдением всех существующих требований и проверок ни о каких д в е н а д ц а т в о с е м н а д ц а т месяцах речи не идет, эти цифры с удивительным упорством примерно с марта называют эксперты, если спросить их о сроках. Сокращение и ужимание процедур повышает риски получить неэффективную или даже опасную вакцину. Если в приоритет будет поставлена безопасность, то первой на рынке может появиться вакцина уже известного типа. инактивированная или субъединичная, но эти вакцины по сравнению с остальными дают худший иммунный ответ, так как стимулируют в основном гуморальную составляющую, а в борьбе с коронавирусом, судя по всему, весьма активное участие принимает т к л е т о ч н а я ветвь. Кроме того, как белки субъединичных вакцин, так и антигены убитого вируса могут заметно отличаться по форме от антигенов живого вируса, а значит, выработанные против них антитела Не будут хорошо работать при встрече с реальным патогеном. Перекос в сторону антител в целом характерен для производителей вакцин. Именно по наличию иммуноглобулинов М и Г и конкретно нейтрализующих антител, то есть тех, которые не только маркируют вирус для убийц макрофагов, а самостоятельно мешают ему проникать в новые клетки, обычно оценивается эффективность вакцины в первых фазах клинических испытаний. И на третьей фазе, когда привитые встречаются с настоящим вирусом, нередко оказывается, что вакцина, которая дает высокий титр антител, плохо защищает от заражения. Не в последнюю очередь такая з а ц и к л е н н о с т ь на антителах связана с тем, что их наличие и концентрацию легко измерять. Как мы уже обсуждали в главе, что коронавирус д е л а е т с нами, чтобы оценить т к л е т о ч н ы й иммунитет? Нужно долго возиться с выделением, а иногда и выращиванием клеток и проводить трудоемкие эксперименты, например, добавлять к полученным из крови пациента т е л и м ф о ц и т а м вирусные антигены и оценивать, синтезируют ли те в ответ различные цитокины. Если да, значит, так клетки раньше уже встречались с такими антигенами и были активированы, то есть из всех миллионов теллимфоцитов прицельно размножились клоны. которые специфически узнают именно этот вирусный мотив. Такие проверки не получается делать потоковым методом, а значит оценка эффективности создаваемой вакцины еще больше затянется. Но повторюсь, в случае с а р s c o v 2 клеточный иммунитет имеет большое значение. Исследования переболевших показывают, что у некоторых людей развивается выраженный таклеточный ответ. И при этом вообще не формируются специфические антикоронавирусные антитела. Чаще антител нет у тех, кто перенес к o в и д 1 9 в легкой форме или вообще б е с симптомно. Такую корреляцию можно трактовать двояко: то ли у людей с мощным Т-клеточным иммунитетом коронавирус не может размножиться до стадии, когда появляются выраженные симптомы, то ли наоборот организм тех, кто изначально подхватил малую дозу вируса, справляется с ним только силами Т-клеток. не привлекая антитела и всю сопутствующую машинерию. Еще один вариант вирус был уничтожен исключительно силами врожденного иммунитета. Чтобы проверить эту версию, необходимо определить, есть ли в крови таких переболевших Т-клетки памяти, запомнившие антигены s a r s c o v 2 Если они есть, значит при инфекции была активирована Т-клеточная ветвь, то есть приобретенный иммунитет. Отсутствие воспоминаний о вирусе в образцах будет свидетельствовать, что включался только врожденный иммунитет. к а к о й из ответов верен, покажут только дополнительные исследования, в том числе тех, кто подхватил САРС-CoV-2 второй раз. В середине осени было достоверно описано четыре случая повторного заражения в Шанхае, Неваде, Эквадоре и Нидерландах, и пока неясно, насколько часто оно происходит. В последнем случае пациентка умерла, но у нее было редкое онкологическое заболевание, затрагивающее иммунную систему. Но если рецидивистов окажется много, можно будет сравнить частоту реинфекции среди тех, у кого сформировался только клеточный ответ на СARS-CoV-2, и людей, у которых выработались еще и антитела, если, конечно, у нас сохранятся образцы их крови. Если первые будут вновь заражаться чаще, Значит, для борьбы с вирусом в первую очередь важны антитела и вакцины, стимулирующие гуморальную составляющую иммунитета, будут эффективны. Если же разницы не будет или люди с антителами будут цеплять царского вида чаще или болеть им тяжелее, значит, имеет смысл делать упор на тренировку клеточного иммунитета, так как именно он определяет, как будет развиваться болезнь. Безусловно, нельзя исключать, что и антителного ответа будет достаточно для хорошей защиты, но здесь скрывается еще один подвох. Чаще всего в качестве мишени, которая будет использоваться для обучения иммунитета, создатели вакцин выбирают S-белок, он же спайк-белок. Он отвечает за связывание вирусной частицы с клеточным рецептором ACE2. И если, грубо говоря, з а л е п и т ь спайк снаружи антителами, то вирус не сможет инфицировать клетки. Поэтому многие антитела против S-белка являются нейтрализующими. Кроме того, спайк-белок далеко выступает над поверхностью вирусной оболочки и собирает на себя множество антител. Однако, когда ученые проверили, какие именно антитела, выработавшиеся у переболевших COVID-19, нейтрализуют вирус, оказалось, что это не только иммуноглобулины к разным участкам S-белка, но еще как минимум антитела против белка нуклеокапсида. То есть н-белка. Этот белок не так сильно выдается за пределы вирусной оболочки, поэтому антителам сложнее уцепиться за него. А если этого не происходит, то не запускается цепочка реакции подстройки антител под конкретный вирусный эпитоп. Мы подробно обсуждали ее в главе, что коронавирус делает с нами. И нейтрализующие антитела не формируются. Так что создатели вакцин предпочитают не рисковать и использовать в качестве антигена исключительно спайк. Такой ограниченный спайком иммунный ответ будет заведомо отличаться от естественного, и мы пока не знаем, насколько это критично. Возможно, антител только против S-белка будет достаточно для стойкой защиты, но нельзя исключать, что без имуноглобулинов к другим белкам оболочки защита будет неполной. Достаточный минимализм. Фактов, которые бы со стопроцентной убедительностью доказывали, что антител к спайк-белку достаточно для полноценной защиты, пока нет. Они появятся лишь после того, как значительная часть людей получат вакцину, генерирующую только анти-с-антитела. Тем не менее, множество косвенных данных указывают, что иммуноглобулины против спайк-белка похоже действительно хорошо предохраняют от реинфекции. Например, в одной из работ авторы регулярно брали образцы крови у переболевших из Китая, которые подхватили вирус раньше всех остальных. Ученые проверяли, как меняется уровень иммуноглобулинов G и M против S и N белков коронавируса, и проводили тесты на нейтрализацию. Исследователи занимались этим в течение полугода, и все это время именно наличие иммуноглобулинов типа G против спайк-белка лучше всего предсказывало, будет ли обезврежен вирус. Другими словами, чем больше в плазме переболевших было иммуноглобулинов G против S-белка, тем лучше была защита, по крайней мере, в лабораторных условиях. Есть и еще одна проблема: S-белок – главный инструмент, при помощи которого вирус проникает в новые клетки, и он мутирует быстрее других структурных белков SARS-CoV-2. Самые вариабельные фрагменты спайк-белка как раз те, что отвечают за связывание с рецептором ACE2. Именно их чаще всего выбирают в качестве вакциных н антигенов, опять таки потому, что перекрыв их антителами, мы остановим вторжение вируса. Получается, что ученые создают вакцину, направленную на самый нестабильный участок вирусной оболочки. И в случае, если он сильно изменится, а вероятность этого выше, чем вероятность заметных изменений в других оболочечных белках, вакцина перестанет работать. Более того, несоответствие в ы р а б о т а н н ы х в ответ на вакцину нейтрализующих антител новой топографии вируса теоретически может привести к редкому, но крайне неприятному осложнению под названием антителозависимое усиление и н ф е к ц и о н н о с т и или по-английски а н т и b o d y д е п е n d e n t e n h a n c e m м е н т d e Коротко суть a д и в следующем: если в организме есть антитела к вирусу, но они не совсем правильные, При встрече с ним вместо защитного эффекта может произойти ровно обратное, и болезнь начнет развиваться по худшему сценарию. Причиной АДИ является уникальная способность нашей иммунной системы ювелирно подстраивать антитела под конкретный эпитоп конкретного патогена. Как вы помните, изначально в организме присутствуют миллионы вариантов антител, худо-бедно узнающих самые разные вирусные фрагменты, с которыми может встретиться организм. Но это первичное связывание чаще всего не прочно, поэтому вслед за первым контактом с патогеном начинается процесс созревания антител. Гены Б-лимфоцитов, отвечающие за синтез у з н а ю щ е й вражеский эпитоп части антител, начинают со страшной скоростью мутировать, порождая все новые и новые варианты антител. Некоторые из них оказываются более липучими, прочнее связывают патоген. И дальше перетасовывать гены начинают только те лимфоциты, которые синтезируют именно эти антитела. Процесс повторяется много раз, пока, наконец, не появятся антитела, идеально подходящие к тому или иному месту на поверхности вируса. Части из таких с в е р х л и п у ч и х антител окажутся нейтрализующими. Они заблокируют тот участок патогена, благодаря которому он проникает в клетку. Рано или поздно обездвиженный вирус обнаружит иммунные клетки-пожиратели вроде макрофагов, среагировав на торчащие с вирусной поверхности ножки антител. При помощи у з н а ю щ и х ножки рецепторов макрофаг захватывает облепленную антителами вирусную частицу, втягивает внутрь и в буквальном смысле переваривает в особых пузырьках. Но если вирус мутирует и участок, к которому сформировались нейтрализующие антитела, изменится, связывание станет не таким прочным. И когда комплекс вирус-антитела окажется внутри макрофага, вирусные частицы могут оторваться от антитела и начать безобразничать. Другими словами, если участок связывания нейтрализующего антитела изменится, бывший спецназ становится проводником вирусов в иммунные клетки, куда обычно они проникнуть не могут. Этот эффект известен, например, для вируса, вызывающего лихорадку денге, и для коронавирусов. a д и н а б л ю д а л о с ь у животных, которых заражали вирусами САРС, атипичная пневмония и МРС (Ближневосточный респираторный синдром). У людей a д и после встречи с коронавирусами напрямую не детектировали, но в крови пациентов с м р s существенно уменьшалось количество лимфоцитов. Не исключено, что как раз из-за антителозависимого усиления инфекционности. Хотя коронавирус и не размножается внутри макрофагов, их заражение возбуждает иммунную систему. которая начинает усиленно продуцировать медиаторы воспаления, запуская цитокиновый шторм. И если за то время, пока ученые готовят направленную на S-белок вакцину к массовому выпуску, у коронавируса неудачно мутирует именно спайк-белок, при встрече с реальным вирусом выработанные нейтрализующие антитела окажутся уже не нейтрализующими, повышая риск развития a д и Другие ситуации потенциально увеличивающие шансы этой патологии. Синтезированный искусственно S-белок из вакцины будет иметь немного другую форму, чем реальные вирусные частицы, или вакцина почему-либо будет недостаточно стимулировать выработку нейтрализующих антител, и они окажутся неидеальными. Насколько велика опасность a д и для направленной против S-белка вакцины от коронавируса неясно. Пока, на начало осени 2020 года. Не было зафиксировано стойких мутаций, которые бы заметно изменяли конформацию спайк-белка. Однако упускать из в и д у вероятность развития этой патологии нельзя. К сожалению, отследить ее можно только в к о л о в в а к ц и н у добровольцам и дождавшись, пока значительная часть из них в с т р е т я т с я с настоящим вирусом. И это еще один довод в пользу того, что не стоит слишком торопиться с выпуском вакцины. Впрочем, главным вопросом в истории с коронавирусной вакциной вряд ли будет вопрос каких-то ужасных осложнений. Вакцины один из самых безопасных медицинских продуктов. Куда интереснее будет ли она эффективной и если да, то как долго будет сохраняться иммунитет? б о л ь ш и н с т в о из тех немногих пациентов, у которых предполагается повторное заражение COVID-19, переносили реинфекцию легко или б е с симптомно. Так что есть основания полагать, что даже если в а к ц и н н а я защита окажется нестойкой, повторная болезнь не будет проблемой. Куда хуже, что второходки, вероятно, смогут заражать неимунных к вирусу. Если эти опасения подтвердятся, правительствам придется опять пересматривать стратегию по вакцинированию и применению ограничительных мер. И совершенно очевидно, что разобраться со всеми этими вопросами в режиме скоростной разработки не удастся. Поэтому первые вакцины будут компромиссом между безопасностью, качеством и длительностью защиты, простотой производства и многими другими факторами. Насколько удачным он окажется, покажет время. Летом 2020 года в лидерах гонки были не только традиционные типы вакцин вроде инактивированных или субъединичных, но и инновационные вроде основанных на ДНК и РНК. К осени диспозиция поменялась. И в списке потенциальных победителей остались только векторные и нактивированные и РНК вакцины. Ближе всех к победе подошли компромиссные векторные вакцины, которые с одной стороны являются чисто молекулярно-генетическим продуктом, а с другой уже испытывались на людях, хотя и ограниченно. Какой импульс, консервативный или авантюрный победит? Будет во многом зависеть от развития эпидемиологической ситуации и способности производителей у б а л т ы в а т ь политиков. Более того, вполне может случиться, что в разных странах примерно одновременно начнут выпускать вакцины различных типов. Но в любом случае это будет невероятный по масштабам планетарный эксперимент. Впрочем, как и вся нынешняя эпидемия.